Глава 20. Сюрприз. Когда Гурни проехал между прудом и амбаром, и на другом конце пастбища уже показался дом, он увидел, насколько позволяли увидеть согнутые покорежные стебли бурой прошлогодней травы, руль и бензобак мотоцикла, припаркованного рядом с машиной Мадлен. Он ощутил смесь интереса и настороженности, а когда припарковался рядом, интерес его усилился. Мотоцикл марки BSA был в безукоризненном состоянии. Модель, циклон — настоящий раритет, такие не выпускались с 60-х годов. Это напомнило ему об одном его мотоцикле. В 1979 году, когда он только поступил в Фордомский университет и жил у родителей в Бронксе, он добирался до своего кампуса на 20-летнем Триумф Бонвилле. К лету между первым и вторым курсом, когда мотоцикл угнали, Гурнис столько раз попадал под колючие ливни и оказывался на волосок от аварии на сквозной автомагистрали Бронкса, что был уже не прочь помаяться в автобусе. Он вошел в дом через боковую дверь. За ней начинался короткий коридор, выводивший в просторную кухню. Он ожидал услышать несколько голосов, Возможно, и голос мотоциклиста, но услышал лишь, как что-то шипит на плите. Гурни вошел в кухню и сразу же почувствовал запах лука, который Мадлен пассеровала в воке. На Гурни она не взглянула. «Чей это мотоцикл?» — спросил он. «Он тебе помешал?» «Я не сказал, что он мне помешал». Он помолчал, глядя ей в спину. «Ну так что?» «Что?» «Чей это мотоцикл?» «Я не должна тебе говорить». «Что?» Она вздохнула. «Я не должна тебе говорить». «Какого чёрта?» «Этот человек хочет сделать тебе сюрприз». «Ну кто хочет? Где он?» «Это сюрприз», — повторила Мадлен. Её явно не радовала её роль. «Кто-то приехал меня повидать?» «Да». Она выключила конфорку, сняла вок с плиты и переложила лук в противень поверх риса. «А где Ким?» «Они с твоим посетителем пошли погулять». Мадлен подошла к холодильнику, достала оттуда миску с сырыми очищенными креветками, еще одну миску с нарезанным перцем и сельдереем и банку с измельченным чесноком. «Ты знаешь», — сказал Гурни что я не слишком люблю сюрпризы. — Я тоже. Мадлен снова зажгла конфорку под воком, бросила в вок овощи и принялась энергично перемешивать их лопаткой. Оба надолго замолчали. Молчание это показалось Гурни неуютным. — Полагаю, это кто-то, кого я знаю. Он тут же пожалел о таком бестолковом вопросе. Мадлен наконец-то посмотрела ему в глаза. «Надеюсь». Он глубоко вдохнул. «Ну что за идиотский бред? Ну скажи мне, кто и зачем приехал на этом мотоцикле?» Мадлен пожала плечами. «Кайл, хотел тебя повидать». «Что?» «Ты все слышал. Не настолько же у тебя звенит в ушах». «Кайл, мой сын, приехал из города на мотоцикле, чтобы меня повидать?» «Чтобы сделать тебе сюрприз. Сначала он планировал быть здесь в три, потому что ты сказал, что к трем вернешься, Самое позднее. Потом он решил приехать в два, на случай, если и ты приедешь раньше, чтобы провести вместе побольше времени». «Это ты устроила?» — получился полувопрос, полуупрёк. «Нет, я ничего не устраивала». Кайл сам решил приехать и тебя повидать. Вы же не виделись после твоей больницы. Я только сказала ему, во сколько ты будешь, но во сколько ты собирался быть. Что ты на меня так смотришь?» «Какое совпадение. Вчера ты сказала, что Кайл и Ким могли бы быть интересной парой, а сегодня они вместе пошли на прогулку». «Совпадения правда бывает, Дэвид? Иначе бы и слова такого не было», — ответила Мадлен и снова занялась Воком. Гурни встревожился больше, чем готов был признать. Он списал это на свою вечную нелюбовь к резкой перемене планов. Эта перемена угрожала иллюзии, что все под контролем. А еще отношения с Кайлом, 26-летним сыном, давно уже вызывали у него противоречивые чувства и заставляли прятаться за рационализацией. А еще и бупрофен, который не принял от боли в руке, перестал действовать, и он снова чувствовал все последствия вчерашнего падения. А еще то, все, пятое, десятое. Он постарался, чтобы голос звучал не враждебно и нежалобно. «А ты знаешь, куда они пошли гулять?» Мадлен сняла вок с плиты, выложила его содержимое в блюдо с рисом и с луком. Очистила вок, снова поставила на плиту и добавила масло. И только потом ответила. «Я предложила им пойти по горной тропинке и выйти на дорогу к пруду». «Когда они ушли?» «Когда ты сказал, что на час задержишься». «Лучше бы ты меня предупредила». «Разве что-то изменилось бы?» «Конечно, изменилось бы». «Интересно». Масло в Воке задымилось, Мадлен достала из шкафчика со специями молотый имбирь, кардамон, кориандр и пакет кешью. Включила самую большую конфорку на полную мощность, бросила в Вок пригоршню орехов, по чайной ложке каждой специи и начала все перемешивать. Потом кивком указала на ближайшее к плите окно. «Вон они, поднимаются на холм». Гурни подошел к окну. Ким в кислотного цвета ветровке Мадлен и Кайл в потертых джинсах и черной кожаной куртке шли по заросшей травой тропинке вверх по пастбищу. И, кажется, смеялись. Гурни наблюдал за ними, Мадлен наблюдала за Гурни. «Прежде чем они войдут», — сказала она, — «ты мог бы придать лицу более дружелюбное выражение». «Я просто думал про мотоцикл». Она посыпала свое блюдо смесью из орехов и специй. «А что с мотоциклом?» «Модель 50-летней давности, отреставрированная как новенькая. Это дешево. «Ха!» Она положила вок в раковину и пустила воду. «А когда это у Кайла были дешевые вещи?» Гурни неуверенно кивнул. «Два года назад, единственный раз, когда он сюда приезжал, Он хвастался этим ужасным желтым Порше, который купил из премии, полученной на Уолл-стрит. «Теперь этот дорогой Биэсэй. BSA... О, Боже!» «Ты его отец?» «И что это значит?» Мадлен вздохнула, глядя на него одновременно с болью и сочувствием. «Но неужели непонятно? Он хочет, чтобы ты им гордился. Само собой, пытается этого добиться не теми способами». «Вы не очень-то знаете друг друга, правда?» «Пожалуй». Он смотрел, как она ставит противень с рисом и овощами в духовку. «Все эти дорогие блестяшки, брендовое барахло — все это слишком напоминает его матери-элторшу. Наверное, он унаследовал ее ген меркантильности. Уж она-то умела делать деньги, даже лучше, чем тратить». Все твердило мне, что работать копом, зря время терять, шел бы лучше на адвоката. Тем, кто защищает преступников, платят больше, чем тем, кто их ловит. Ну вот, теперь Кая учится на юридическом. Она, наверное, счастлива. Ты сердишься, потому что думаешь, будто он хочет защищать преступников? Я не сержусь. Мадлен бросила на него недоверчивый взгляд. «Ну, может, и сержусь. Сам не знаю, что со мной. Все стало действовать на нервы». Мадлен пожала плечами. «Ты только не забывай, что к тебе приехал сын, а не бывшая жена». «Хорошо. Я просто хотел, чтобы...» Его прервал звук открывающейся двери и взволнованный голос Ким в коридоре. «Нет, это совсем уж бред. О таких гадостях я еще никогда не слышала». В кухню, широко улыбаясь, вошел Кайл. «Привет, пап. Рад тебя видеть». Они неуклюже обнялись. «Тоже рад тебя видеть, сынок. Как добрался? Не ближний свет на таком мотоцикле». «Добрался просто отлично. На семнадцатой особого движения не было, а дальше все местные дороги просто идеальны для байка. Кстати, как он тебе?» «Никогда не видел ничего лучше». «Я тоже. Я его обожаю. У тебя когда-то был похожий, да?» «Но не такой красавец». «Надеюсь, получится сохранить его в таком состоянии. Я его купил всего пару недель назад на мотошоу в Атлантик-Сити. Я не планировал ничего покупать, но не устоял. Никогда такого не видел, даже у босса». «У босса?» «Да, я отчасти вернулся на Уолл-стрит, подрабатываю у людей из прежней компании, хотя сама компания развалилась». «Но ты по-прежнему в Колумбийском университете?» «Само собой, мясорубка первого курса, тонны литературы, чтобы отсеять немотивированных. Я до чертиков загружен, но какая разница?» В кухню вошла Ким, и весело улыбнулась Мадлен. Еще раз спасибо за куртку». «Я повесил ее в прихожей. Хорошо?» «Отлично. Но я умираю от любопытства». «Почему?» Все гадаю, какую гадость ты услышала». «Что? Ой, вы слышали, как я это сказала? Мне Кайл кое про что рассказал». «Фу!» — она взглянула на Кайла. «Скажи им сам. Я не хочу даже повторять». Это, ну, правда, но странное расстройство. Сейчас, пожалуй, не стоит в это вдаваться. Там надо объяснять. Может, потом? — Хорошо, спрошу потом. Теперь мне совсем любопытно. А пока что хотите что-нибудь выпить или перекусить? Сыр, крекеры, оливки, фрукты, что-нибудь еще? Кайл и Ким переглянулись и покачали головами. — Нет, — сказал Кайл. «Нет, спасибо», — сказала Ким. «Тогда просто располагайтесь». Мадлен указала на кресло у очага в дальнем конце комнаты. «Мне нужно закончить несколько дел. Около шести будем ужинать». Ким спросила, не надо ли чем-нибудь помочь, а когда Мадлен сказала, что нет, ушла в ванную. Гурни и Кайл устроились друг напротив друга в креслах перед печуркой около низенького столика вишневого дерева. Ну начали они одновременно и одновременно же рассмеялись. Гурни посетила странная мысль, хотя Кайл и унаследовал от матери форму рта и черные как смоль волосы, он смотрел на сына словно в волшебное зеркало и видел себя в молодости, будто двадцать лет передряк, как ветром сдуло. Сначала ты, сказал Гурни. Кайл усмехнулся. Губы у него были от матери, но зубы отцовские. Ким рассказал мне про передачу, в которой ты участвуешь. Но я не участвую, собственно, в передаче. Более того, от телевизионной части дела я стараюсь держаться как можно дальше. А какая там еще часть? Легко спросить, подумал Гурни, пытаясь подобрать такой же простой ответ. Само расследование, я думаю. «Убийство, которое совершил пастырь?» «Убийство, жертвы, улики, модус операнди, мотивы, названные в манифесте, гипотезы следствия». Кайл был удивлен. «И у тебя есть сомнения в чем то из перечисленного?» «Сомнения? Не знаю. Скорее, просто любопытство. Я думал, все это дело уже разложили по полочкам 10 лет назад». Возможно, мои сомнения связаны как раз с тем, что никто ни в чем не сомневается. Но и есть еще несколько странных происшествий. Ты про то, как ее полоумный бывший подпилил ступеньку? Она так это тебе объяснила. Кайл нахмурился. А как еще это можно объяснить? Кто знает, как я сказал, это любопытно, Гурни помолчал. С другой стороны, может быть, это мое любопытство, своего рода психологическое несварение. Ну, посмотрим. Мне бы нужно поговорить с одним агентом ФБР. Зачем? Я уверен, что знаю столько же, сколько полиция штата, но эти ребята из ФБР любят припрятать любопытные детали для себя, особенно тот тип, который вел расследование. Ты думаешь, что сумеешь что-то у него выудить? «Может, и нет, но хочу попробовать». Раздался резкий звон разбитого стекла. «Чёрт!» — вскрикнула Мадлен на другом конце комнаты, отпрянув от раковины и глядя на руку. «Что случилось?» — спросил Гурни. Мадлен оторвала бумажное полотенце от рулона, который стоял рядом с раковиной. Рулон упал на пол, но она не обратила внимания ни на него, ни на вопрос Гурни. Она принялась промакивать полотенцем левую ладонь. «Тебе нужна помощь?» — Гурни встал и подошел к Мадлен. Поднял рулон и вернул его на место. «Да, я посмотрю». Вслед за ним подошел и Кайл. «Джентльмены, вернитесь на свои места», — нахмурилась Мадлен. Ей явно было неловко от излишнего внимания. «Я справлюсь сама. Ну, порезалась, ничего страшного. Мне нужны только перекись и пластырь». Она натянуто улыбнулась и вышла из кухни. Мужчины переглянулись, и оба слегка пожали плечами. «Хочешь кофе?» — спросил Гурни. Кайл покачал головой. «Я пытаюсь вспомнить. Дело перешло в ведение ФБР из-за того типа из Массачусетса? Кардиохирурга?» Гурни моргнул. «Чёрт! Откуда ты это помнишь? Это было такое громкое дело!» В лице Кайла вдруг промелькнуло что-то такое, что Гурни понял. «Конечно же, Кайл интересуется такими вещами, ведь это мир его отца». «Верно», — сказал Гурни. Его кольнуло какое-то незнакомое чувство. «Точно не хочешь кофе?» «Наверное, хочу. Но если ты тоже будешь». Пока варился кофе, они стояли у французской двери. Желтые косые лучи вечернего солнца освещали, покрытые остатками прошлогодней травы, пастбище. После долгого молчания Кайл спросил. «Так что ты думаешь о проекте, которым она занимается?» «Ким?» «Да?» «Это большой вопрос. Думаю, тут все зависит от исполнения». Потому, как она мне это описала, кажется, она правда хочет создать правдивые портреты всех этих людей. она хочет, а другой вопрос, во что это превратит рам. Кайл встревожно моргнул. Да уж, они такого наворотили после этих событий. Круглые сутки этого дерьма, недели за неделей. Ты это помнишь? Так ничего другого же не показывали. «Эти убийства произошли как раз тогда, когда я переехал от мамы к Стейси Маркс». «Тебе тогда было 15? 16. Мама тогда стала встречаться с Томом Джерардом, крутым агентом по недвижимости». Глаза Кэллы ярко блеснули, и он отчеканил. «Мамин дом, а в доме Том». А «Значит, — поспешил спросить Гурни, — ты помнишь эти передачи?» По родителей Стейси телевизор не выключался. И все время «Рам News. И Боже, я до сих пор помню их реконструкции. Реконструкции убийств? Да. У них там был один диктор со зловещим голосом, Взвинченно о чем-то вещал, едва касаясь фактов, а тем временем актер вел блестящую черную машину по пустынной улице. Они все так показывали, даже выстрел и вылет машины на обочину. И только на полсекунды крохтными буквами «реконструкция». Как реалити-шоу без намека на реальность. И так день за днем Они столько денег выкачали из этого дерьма, что должны были бы заплатить доброму пастырю. «Теперь вспомнил», — сказал Гурни. «Всю эту вакханалию рам». «К слову о вакханалии. Ты когда-нибудь смотрел «Копов»? Довольно известный сериал. Показывали примерно тогда же». Я видел часть одной серии. Я тебе, наверное, не говорил. Но у нас в школе был один придурок. Он знал, что ты работаешь в полиции, и все время меня спрашивал: Вот чем зарабатывает твой папаша коп. Вышибает двери в фургонах? Ну, короче, придурок. Я ему говорил: нет придурок, он не этим занимается. И еще придурок, он не просто коп, а детектив убойного отдела. Детектив первого класса, правда, пап? Правда, Кайл говорил совсем как мальчишка, и у Гурни вдруг защемило в груди. Он отвел взгляд и посмотрел на амбар. Жаль, что тогда еще не вышла статья о тебе в журнале Нью-Йорк. Тогда бы он заткнулся. Потрясающая статья. Наверное, Ким тебе сказала, что эту статью написала ее мама. Да, сказала, когда я спросил, откуда вы знакомы. Она правда тебя очень ценит. «Кто? Ким. Ким точно. Возможно, ее мама тоже». Кайл снова усмехнулся и снова показался чуть ли не шестнадцатилетним. «Их очаровывает золотой значок детектива, да?» Гурни заставил себя рассмеяться. Облако медленно наползло на солнце, и пастбище сделалось из золотисто-коричневого серовато бежевого На какое-то мгновение оно почему-то напомнило Гурни... Кожу на тропе, на конкретном тропе, на трупе человека из Доминиканы, чья смоглость словно бы вытекла из него вместе с кровью на тротуар в Гарлеме. Гур не откашлялся, словно пытаясь прогнать это видение. Потом он услышал тихий гул, гул нарастал и скоро стало ясно, что это вертолет. Через полминуты он пролетел мимо них, мелькнув за верхушками деревьев на склоне. Отчетливый, тяжелый рок от винта умолк вдали, и вновь настала тишина. У вас здесь военная база рядом? Спросил Кайл. Нет, только водохранилище для Нью-Йорка. Водохранилище? Задумался Кайл. То есть ты думаешь, это вертолет Министерства внутренней безопасности? Вероятнее всего.